Как известно, советскому руководству так и не удалось добиться от Анкары каких-либо территориальных уступок на Южном Кавказе. Напротив, как считают многие историки, Печатнов, Мошкин, Гасанлы, Аггюн, Зубок, пришаков Бескомпромиссная позиция и крайне жесткие дипломатические демарши советской стороны привели к прямо противоположному результату. США и их союзники в Европе оказали Анкаре политическое покровительство и выступили в роли заступников от территориальных претензий Москвы. Примечание. Печатнов. От союза к вражде. «Советско-американские отношения» в 1945-1946 годах, «Холодная война» 1945-1963 годы, «Историческая ретроспектива» Москва, 2003 год, «Мошкин» «Рука Москвы в истории вступления Турции в НАТО», Политическая экспертиза 2009 год номер 4 Гасанлы СССР Турция Полигон холодной войны Баку 2005 год Агюн Черноморские проливы Незримые связи Российско-турецкие отношения история современное состояние и перспективы Москва 2003 год Зубок Пришаков Inside the Kremlin's Cold War from Stalin to Khrushchev Harvard University Press 1996 Конец примечания По сути турецкий вопрос превратился в фактор пробуждения Запада и смены приоритетов его восточной стратегии Жёсткое давление СССР на Турцию было воспринято вчерашними союзниками Не только как стремление включить ее в сферу советского влияния, но и как попытка Кремля расширить с помощью турецкого плацдарма свое военное и политическое присутствие в Средиземноморье, в регионе Ближнего и Среднего Востока в устах политической элиты Запада все чаще стали звучать озабоченность по поводу усилившихся великодержавных тенденций Москвы и даже призывы к политике сдерживания экспансионистских устремлений Советского Союза. Это видно из многих тогдашних документов июня 1945-го, марта 1946-го годов, в частности, длинной телеграммы Кэнона, фултонской речи Черчилля, ряда заявлений тогдашнего американского посла в Турции Вильсона и секретного доклада оперативного управления штаба сухопутных войск США под названием «Позиция США по отношению к экспансионистским устремлениям Советов», где прямо указывалось, что наибольшей угрозе подвержена Турция, что выход СССР Карсу и Черноморским проливом в перспективе выльется в контроль Советов над Эгейским морем и Восточным Средиземноморьем, так называемой «двойной блокадой Малой Азии». Поэтому совершенно не случайно, что еще 2 августа 1945 года в официальном сообщении об итогах Потсдамской конференции за подписью «Сталина, румана и Этли, не было ни слова о Турции, о Черноморских проливах и вообще о советско-турецких отношениях. Таким образом, несмотря на видимую готовность советского руководства решить турецкий вопрос в Потсдаме, навязать свою концепцию вчерашним союзникам, ему так и не удалось. А принятое решение о пересмотре конвенции «Монтре» хоть и попала в итоговые документы конференции, было очень расплывчато и сугубо декларативно. Поэтому, когда в начале августа 1946 года Москва обратилась к Анкаре с Нотой, в которой выдвинула пять требований по Черноморским проливам, она при полной поддержке западных союзников отвергла ее. Более того, как установили ряд историков, гасанлы В июле-октябре 1946 года выходит целый ряд секретных документов, в частности, доклад директора Центральной разведки генерала Хойта Ванденберга «Внешняя и военная политика СССР», секретный меморандум начальника управления по ближневосточным и африканским делам Госдепа США Лоя Хендерсона и телеграмма заместителя госсекретаря Дина Ачессона, в которых они прямо заявляли, первое, что для СССР регион Среднего Востока является крайне притягательным с точки зрения расширения границ и представляет для него даже больший интерес, чем Восточная Европа, так как здесь находится жизненно важная для него бакинская нефть возможный объект воздушного нападения в потенциальной войне. Второе, что если Советский Союз добьется контроля над Турцией, то будет трудно помешать Советам взять под контроль Грецию и весь Ближний и Средний Восток, поэтому для Америки жизненно важно предотвращение любых советских планов силой или угрозой применить силу добиться своего в отношении дарданел и Турции И третье, что политические последствия установления военного контроля СССР над Турцией приведут к крайне болезненным последствиям для США в Средиземном море, регионах Ближнего и Среднего Востока, поэтому необходимо оказать Турции дипломатическую, моральную, экономическую и военную помощь. Примечание. Гасанлы СССР-Турция – полигон холодной войны, Баку 2005 год, конец примечания. Так Турция, не в последнюю очередь благодаря жесткой позиции Сталина и Молотова, стала для западных стратегов и дипломатов важнейшим элементом сдерживания Москвы. В свою очередь высшее советское руководство – выдвинув неприемлемые для Анкары территориальные претензии, добилась обратного эффекта. Турецкое правительство стало куда более энергично искать поддержки у ведущих западных стран, что в конечном счете заметно ускорило движение Турции в сторону НАТО, куда она вступила в феврале 1952 года. Лишь после смерти Сталина Новые советские вожди стали выстраивать более гибкую политику в отношении Анкары и отказались от всех территориальных претензий и пересмотра прежнего режима Черноморских проливов, о чем Молотов уведомил турецкое правительство через нового посла Фаика Хозара в официальной правительственной ноте от 30 мая 1953 года. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 132, опись 36, папка 324, дело 5, листы 11, 13, конец примечания. В. Греческий кризис 1944-1949 годов. Как известно, в сентябре 1941 года, вскоре после оккупации всей территории материковой и островной Греции германскими, болгарскими и итальянскими войсками, здесь началось мощное партизанское движение, в котором ключевую роль сыграли греческие коммунисты, создавшие широкий национально-освободительный фронт «ЭАМ» во главе с новым генеральным секретарем ЦК Йоргисом Сиантосом и Народно-освободительную армию Греции эллас которую возглавил Триумвират в составе Ариса Велухиотиса, Стефанаса Серафиса и Маркоса Вафиадиса. Примечание «Джорджос, the revolution that failed» The Story of the Greek Communist Party in the Period 1941-1949 Thesis, University of Manitoba, 1985 Richard, Greece, 1940-1949 Occupation Resistance Civil War A Documentary History, New York, 2003 Koniec Primicjanie В ходе трехлетней ожесточенной борьбы греческие партизаны практически полностью освободили страну от фашистской оккупации и взяли под контроль значительную часть страны. Однако в октябре 1944 года во исполнение казартских соглашений, подписанных в Италии, в Афины и Салоники были введены английские войска под командованием генерала Скоби, на штыках которых в греческую столицу вскоре прибыло и эмигрантское, так называемое «каирское» правительство Георгиса Папандреу. Как считают ряд историков, Герозисис, Зенетакос, именно правительство Папандреу де-факто исполнило неприглядную роль своеобразной ширмы в период проведения британским военным командованием второго этапа операции «Манна», в ходе которой британский фельдмаршал Генри Уилсон полностью реализовал план Черчилля по разгрому Народно-освободительного фронта Греции. Кульминацией в реализации этого плана стала так называемая «Декемвриана» – кровопролитные декабрьские бои в Афинах, когда при активной поддержке англичан бригада римени под командованием полковника соколтоса и священный отряд во главе с генералом цыгантосом подавили вооруженное восстание греческих партизан которыми командовал эмануил мандакас в сложившихся условиях по настоянию сеантоса компартия греции пошла на прекращение вооруженной борьбы и в середине февраля 1945 года подписала с новым правительством генерала Николаоса Пластироса знаменитое Варкистское соглашение, в соответствии с которым Элаз была распущена, а ее отряды разоружены. Между тем, в конце мая 1945 года в Грецию из заточения в нацистском лагере Дахау вернулся прежний генеральный секретарь ЦК КПГ Никос Захариадис, который был решительно настроен на вооруженную борьбу за власть. В начале октября 1945 года состоялся седьмой съезд КПГ, который отверг позицию ряда членов ЦК, считавших – что существует какая-либо возможность мирного прихода к власти, поскольку, как заявил сам Захариадис, в греческой политике всегда существовал и существует английский, а точнее англосаксонский фактор. Поэтому в середине февраля 1946 года Второй Пленум ЦК КПГ принял окончательное решение отказаться от участия в ближайших парламентских выборах и начать вооруженную борьбу с монархо-фашистами, которые сидят на штыках британских оккупационных войск. Это решение, принятое членами ЦК, базировалось на их уверенности в том, что Москва, Белград, София и Тирана окажут им серьезную поддержку в борьбе с прогнившим режимом королевского регента-архиепископа Дамаскина. Поэтому уже в марте 1946 года, возвращаясь из Праги с 8 съезда КПЧ, Захариадис лично встретился в Белграде с Иосипом Брос-Тито, а затем прибыл в Крым на встречу с самим Сталиным, которые высказались в поддержку позиции КПГ. Следует сказать, что ряд современных авторов, Лавренов, Попов, утверждают, что советский лидер якобы обманул греческих коммунистов, которые не ведали о существовании так называемого процентного соглашения о разделе сфер влияния в Европе, подписанного сталиным и Черчиллем еще в октябре 1944 года. Примечание. Лавренов, Попов. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. В результате греческие коммунисты де-факто оказались один на один с королевскими войсками генерала Отонеоса, и неподчиненными ему элитными частями генералов Цокалотуса и Цигантеса, опиравшимися на военную поддержку Великобритании и США. Однако это далеко не так. Как установили их коллеги, Улунян, Калинин, Ставракис, действительно, вплоть до марта 1947 года Прямая помощь Москвы греческим коммунистам оставалась, по сути, минимальной, и с октября 1946 года все поставки военной техники и вооружений шли в основном из Югославии. Примечания. Улунян. Греция и Турция. Взгляд из аппарата ЦКБ-КПБ. КПСС. 1946-1958 годы, к постановке проблемы. «Сталин и холодная война», Москва, 1997 год. «Улунян», гражданская война в Греции и болгария «Мирный и немирный пути», 1946-1949 годы, к постановке проблемы. Болгария в сферата на светските интереси. София, 1998 год. Калинин. На переднем рубеже холодной войны. Советская политика в Греции в 1947-1949 годах. Ярославский педагогический вестник, 2011 год, номер третий. Ставракис. Moscow and Greek Communism, 1944-1949, Cornell University Press, 1989. Конец примечания. Однако нет никаких сомнений, что эта акция была санкционирована именно Москвой. Вместе с тем Сталин, прекрасно сознавая ограниченность собственных военно-политических ресурсов, в реальной политике, был склонен проявлять особую осмотрительность и осторожность. Его безусловным приоритетом в тот период являлась исключительно Восточная Европа, а не Балканы. Хотя недавние исследования по истории советской внешней политики, которые базируются на рассекреченных архивных документах, воочию показывают, что доктрина Трумэна – и план Маршала стали для Кремля своего рода поворотным пунктом. До того Москва старалась не провоцировать Вашингтон и последовательно отстаивала свои интересы только в поясе собственной безопасности по периметру советских границ. Более того, она была готова даже идти на попятную, если встречала жесткий отпор, как, например, в Турции или Иране но теперь ситуация резко поменялась. В итоге помощь Москвы и Белграда позволила греческим повстанцам резко активизировать свою борьбу против монархо-фашистов, окопавшихся в новом правительстве короля Георга II, вернувшегося на престол в сентябре 1946 года. Уже в конце октября было объявлено о создании демократической армии Греции, которую возглавил генерал Маркос Вафиадис, а в феврале 1947 года третий пленум ЦК КПГ принял секретный план «Озера», который предусматривал освобождение от монархистов всей Македонии и Фракии со столицей в Салониках. Более того... В мае 1947 года греческий генсек прибыл в Москву и во время личной встречи со Ждановым передал ему полный список военной техники, вооружений и иных средств, необходимых для победы коммунистов. Кроме того, Москва предприняла ряд дипломатических шагов, которые зримо продемонстрировали ее крайне негативное отношение к официальным греческим властям. Так, в июле 1947 года по решению Политбюро контрадмирал Родионов был освобожден от обязанностей советского посла и вплоть до июля 1953 года советский дипкорпус в Афинах возглавлял временный поверенный в делах Чернышев, НП. Примечание. Российский государственный архив социально-политической истории, фонд 17, опись 163, дело 1502, лист 87, конец примечания. Между тем, этим же летом 1947 года обстановка на Балканах резко обострилась. Американцы, сменившие англичан в качестве доминирующей силы на Балканах, и в Средиземноморье торопились, так сказать, навести порядок в Греции, поскольку поражение греческих коммунистов должно было стать прямым сигналом для антисоветских выступлений во всех странах так называемой «народной демократии». Одновременно, по подсказке Вашингтона, очередное марионеточное правительство Димитриоса Максимоса провело целую операцию, по стратегической дезинформации, опубликовав в ряде центральных афинских газет подложное интервью Сталина, в котором открыто говорилось о поддержке Москвой неких народно-демократических сил в деле расчленения Греции. Тем временем в начале августа 1947 года прошли переговоры лидеров Болгарии и Югославии на предмет создания Южнославянской Федерации. Ход этой встречи, а также возникновение Югославско-Албанского военно-политического союза, дали возможность греческим коммунистам создать на территории Свободной Греции временное демократическое правительство, которое возглавил командующий Даг Маркос Вафиадис и Лидеры Болгарии, Албании и Югославии Георгий Димитров, Энвер Ходжа и Иосиф Бростито отнеслись к этому событию очень позитивно, восторженно отозвавшись о решающей победе греческих коммунистов в борьбе с монархо-фашистами и иностранными оккупантами. Однако вскоре ситуация резко изменилась. В начале февраля 1948 года в Москве состоялась встреча Сталина, Бростито и Димитрова, на которой советский лидер не только отклонил проект балканской Федерации, но и впервые высказал сомнение относительно возможной победы греческих коммунистов в борьбе с англоамериканскими империалистами и активной поддержки партизанского движения Греции со стороны Софии, Белграда и Тираны. Ситуация еще больше обострилась после известного личного, так сказать, конфликта Сталина и Бростито, хотя в начале сентября 1948 года По итогам совещания в Варшаве было принято решение создать специальную комиссию по координации работы стран народной демократии с греческими коммунистами. Примечание. Калинин. На переднем рубеже холодной войны. Советская политика в Греции в 1947-1949 годах. Ярославский педагогический вестник. 2011 год. Номер третий. Конец примечания. Между тем, уже к началу февраля 1949 года королевские войска во главе с новым главкомом генералом Папагосом, до зубов вооруженные американцами, смогли переломить ситуацию на фронте и полностью очистить от партизанских отрядов полуостров Пелопоннес. После этого Москва окончательно убедилась в полной бесперспективности партизанского движения в Греции, и в апреле 1949 года руководству КПГ было дано прямое указание прекратить вооруженную борьбу с правительственными войсками. Одновременно Москва предприняла усилия по прекращению гражданского конфликта в Греции и по дипломатическим каналам. В начале мая 1949 года заместитель министра иностранных дел Громыко провел переговоры с помощником ос секретаря США Дином Раском и главой британской делегации вон ООН Грэмом Макнилом по урегулированию греческого кризиса. Он сообщил им о готовности Москвы начать обсуждение греческого вопроса в конфиденциальном порядке и предложил обеспечить заключение перемирия между противоборствующими сторонами, провести в Греции амнистию и парламентские выборы с участием всех политических партий, в том числе и коммунистов. Однако сотрудники Госдепа США в своей аналитической записке под названием Предварительная американская реакция на балканские предложения Громыка в международном аспекте указали на то, что во время прошедшей беседы советский представитель уже не требовал вывода американских и британских войск, не критиковал греческое правительство, не ставил вопрос о свободной Македонии и фактически признал территориальную целостность Греции. Оценив эту позицию как «слабость Москвы», американцы и британцы отвергли эти предложения советской стороны, заявив, что подходящей площадкой для обсуждения греческого вопроса может быть только ООН. Понятно, что советское руководство явно не желало перерастания греческого кризиса в крупный международный конфликт. Более того, как справедливо пишут ряд историков, Калинин и Атридас. Для Сталина греческое коммунистическое восстание было незначительным сражением Холодной войны, которое он мог позволить себе и проиграть. Примечание. Калинин на переднем рубеже Холодной войны «Советская политика в Греции в 1949-1947 годах», «Ярославский педагогический вестник», 2011 год, номер третий, «Иатридес», «Revolution of Self-Defense», «Communist Goals, Strategy and Tactics in the Greek Civil War», «Journal of Cold War Studies», volume number seven, number three, 2005. Конец примечания. Но, несмотря на указания Москвы, КПГ продолжала вооруженную борьбу с монархическим режимом нового короля Павла I, сменившего на греческом престоле старшего брата, однако прекращение реальной помощи через Болгарию, а также закрытие по указанию Бростито границы, между Югославией и Грецией делали перспективу разгрома ДАК делом ближайшего будущего, и в августе 1949 года греческие партизаны потерпели окончательное поражение. Потеряв контроль над важным горным массивом Грамос, в середине октября того же года демократическая армия Греции вывела свои соединения в Албанию и объявила о полном прекращении огня.